Именно здесь, в римской компании, происходят события, описанные в романе Петрония Арбитра, и, по мнению некоторых исследователей, обед Тримальхиона мог бы вполне состояться в Помпеях.